Глава 30. -я. Джордж Вавазор сходит со сцены. Мы должны теперь на время возвратиться к происшествиям, ознаменовавшим это лето в Лондоне, и рассказать читателям новую стычку мистера Грея с Джорджем Вавазором, случившуюся незадолго до приезда первого в Люцерн. Читателю уже известно... что Джордж провалился на выборах в Чальсийском округе. Из денег, полученных им от Алисы, большая часть перешла в руки мистера Скрэби, и у Джорджа осталось всего-навсего 500 фунтов. Ненасытный мистер Скрэби то и дело требовал новых субсидий, уверяя, что это необходимо для обеспечения успеха на выборах. Но Вавазор дал себе слово — не расходовать больше ни одного шиллинга. «Я сделал все, что вы желали», — сказал он мистеру Скрэбби, «и теперь не могу более давать денег до окончания выборов». Мистер Скрэбби пожал плечами и сказал, что будет хлопотать изо всех сил, как умеет. Но Джордж вскоре стал замечать, что он не только не хлопочет изо всех сил, но положительно махнул на его дело рукою. Мистер скреби видимо, считал его дело заранее проигранным, и день подачи голосов показал, что он был прав. Отвергнутый кандидат возвратился к себе на квартиру и присел пораздумать о настоящем своем положении. Наследство его было безвозвратно утрачено, честолюбие обмануто. Он успел оттолкнуть от себя лучших своих друзей даже беспредельную любовь сестры он утратил по собственной вине он ограбил девушку которую думал сделать своею и оскорбил ее так глубоко что всякое чувство приязни сделалось между ними невозможно обо всем этом он передумал сидя с виду спокойный в своем кресле Захохотал он вслух, вставая с места, и прошелся по комнате. Вдруг он остановился, засунул руки в карманы и снова захохотал. Выражение его лица внезапно изменилось. В глазах сверкнул зловещий огонь, шрам на лице побагровел, и он заскрежетал зубами. «Проклятие его памяти!» — проговорил он вслух. Его наружное спокойствие оставило его при мысли о старике, который был ему помехою при жизни и разорил его, умирая. Он направился к этажерке, стоявшей в углу, и вынул оттуда револьвер. Он тщательно осмотрел дуло и курок, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и снова положил оружие в сторону. «Что за пошлость! Садить себе пулю в лоб!» Проговорил он про себя. «Уж если на то пойдет, так пускай мой револьвер сослужит мне прежде другую службу». Он снова запер пистолет в этажерку, и принялся пробегать какие-то печатные объявления, лежавшие у него на столе. То были объявления от различных обществ пароходства, в которых говорилось, что такой-то пароход отходит тогда-то в Нью-Йорк, а такой-то в Новую Зеландию и Австралию. «А что же?» — проговорил он про себя. «Штука была бы не дурная». Обыкновенно пароходы с переселенцами идут ко дну и избавляют вас от всяких дальнейших хлопот о вашей особе. Затем он оделся и отправился обедать в свой клуб. В столовой клуба к нему то и дело подходили знакомые с выражением соболезнования и с утешениями. Ему говорили, что он должен радоваться, что избавился от такой обузы, что счастливые его соперники тоже недолго продержатся в парламенте и что через год или через два снова будут общие выборы. На все эти утешения он отвечал в веселом тоне, так что друзья не могли надевиться, каким молодцем он несет свою неудачу. Пробыв часов до одиннадцати в курильной зале, он отправился домой. Возвратившись на свою квартиру, он принялся уничтожать все свои бумаги. Сначала он перебирал их и сжигал поодиночке, но потом это надоело ему, и он, не читая, собрал их в кучу и бросил в камин. Затем он отделил то из своего платья, которое было получше, и набил им два чемодана. Окончив все эти приготовления, он лег в постель. На следующее утро он встал рано и призвал к себе свою хозяйку. «Я уезжаю», — объявил он ей, — «уезжаю сегодня же. Быть может, я еще передумаю, но на всякий случай я заплачу вам теперь же все, что я вам должен по нынешний день и за неделю вперед». Хозяйка поглядела на него с изумлением, поклонилась и взяла деньги. Оставшись один, он закутался в толстый плащ, взял пистолет и тщательно спрятав его в карман, вышел на улицу. Направился он в Софолк-стрит к дому мистера Джонса, дрочливого портного. Не знаю, помнит ли читатель, кто такой был мистер Джонс, дрочливый портной. Впрочем, привести ему это на память нетрудно, В доме мистера Джонса жил мистер Грей, когда приезжал в Лондон, а в эту минуту он как раз был в Лондоне. Вава Зор позвонил, и как только служанка отперла ему дверь, он поспешно скользнул мимо нее в дом, проговорив «Мистер Грей дома? Я иду к нему». Служанка спросила было, как о нем доложить мистеру Грею, но вавазор был уже на половине лестницы, прежде чем служанка успела догнать его, Он вошел в комнату мистера Грея и затворил за собою дверь. Грей сидел у открытого окна и читал. На столе перед ним стояли разные принадлежности завтрака, но он еще, видимо, за него не принимался. При виде Джорджа Вавазора он быстро встал с места. «Мистер Вавазор», — проговорил он, — «Я никак не ожидал снова увидеть вас у себя в квартире». «Конечно, не ожидали», — отвечал Вавазор. «А между тем, как видите, я пришел». «Могу я спросить, зачем?» — проговорил Грей. «Я и без вашего спросу сказал бы вам». «Я пришел за тем, чтобы сказать вам в лицо то, что я при случае говорю за вашу спиною». Именно что вы негодяй-мошенник. Я пришел наплевать вам в рожу и заставить вас с собою драться. Посмотрю я, можно ли вас пронять каким бы то ни было оскорблением. Мне так сильно сдается, что нет. Что бы вы ни говорили, мистер Вавазор, вам не удастся меня оскорбить. «Все, что вы можете сделать, это только надоесть мне». «Да я и намереваюсь порядком надоесть вам, прежде чем покончу с вами». «Отвечайте, будете вы со мною драться?» «Драться с вами?» «Конечно, нет». «В таком случае вы трус, каким я вас и считал». «Было бы сумасбродством с моей стороны стать на барьер с вами». «Слушайте, мистер Грей, вы ухитрились втереться в дружбу к моей кузине, мисс Вавазор, и взять с нее слово, что она будет вашей женой. Но когда она раскусила вас и поняла, что вы за подлое, скаредное, ничтожное создание, она взяла свое слово назад и велела вам оставить ее в покое. Вы здесь по ее поручению». Я здесь в качестве ее представителя. Самозваного, если не ошибаюсь. Не совсем так, сэр. Я в настоящую минуту ее нареченный муж и предлагаю вам одно из двух. Или вы дадите мне письменное обещание, что никогда больше не будете искать с нею встречи, или вы будете драться со мною». Я не сделаю ни того, ни другого. Вы сами это очень хорошо знаете. Так вы трос! Быть может. Но от слов ваших я не сделаюсь трусом. Повторяю, вы трос, лжец и мошенник. Я дал вам случай поступить как следует джентльмену. Вы сами этого не захотели. Так слушайте же. «Я пришел сюда с пистолетом и не выйду из этой комнаты, не разрядив его, если вы не примете моего вызова!» С этим словом он вынул револьвер из кармана. Другими словами, «Вы собираетесь убить меня!» Окно, возле которого он стоял, было на самом дальнем конце комнаты от камина, и, следовательно, от сонетки. Противник же его стоял так, что заграждал ему доступ к двери. Грей был не трус, но он знал, что с пистолетом в руках бешеного человека шутить не следует. «Так это значит, что вы собираетесь убить меня?» — повторил он. «Это значит...» что вы живой не выйдете из комнаты, если не дадите мне слова драться со мною на дуэли. Грей обратился к колокольчику. — Если вы хоть шаг сделаете вперед, я вас выстрелю, — проговорил Вавазор. Грей приостановился и поглядел ему прямо в лицо. «Да, — Да-да, выстрелю, — повторил Вавазор. — Но... «Это будет убийство», — проговорил Грей. «Страшными словами вам меня не запугать», — отвечал Вавазор. «Уж этот период для меня прошел». Грей приостановился, но всего только на одно мгновение, и направился к Сонетке. Он рассчитывал, что Вавазор, может быть, и не выстрелит в него, Но все же в голове его мелькнуло сознание, грозившее ему опасности. Как знать. Быть может и действительно для него настал роковой час. И пришла пора окончить счеты с жизнью. Вдруг он услышал щелканье спускаемого курка. Что-то свистнуло в воздухе, и он понял, что пистолет выстрелил, но он успел уже схватить снурок сонетки и позвонить. и лишь тут удостоверился, что пуля его не задела. «Проклятие!» — воскликнул Джордж. В волнении минуты он и не сообразил, что целых пять зарядов у него еще в запасе, и что один промах еще ничего не значит, если только он хочет упорствовать в своем намерении. «Проклятие!» — воскликнул он и бросился вон из комнаты. Грей, удостоверившись, что враг его оставил комнату, обернулся чтобы отыскать место, куда попала пуля. Вскоре в ставне окна он отыскал круглую дырочку и кончиком своего карандаша мог прощупать кусок свинца, который чуть-чуть не раздробил его голову. Когда вышла служанка, он тотчас же заметил по ее лицу, что она не подозревала о случившемся. — Что? — спросил он. «Джентльмен, который был здесь, вышел из дома?» Девушка отвечала утвердительно. «Не впускайте его в другой раз», — продолжал он. «Он, кажется, не в своем уме». Затем он послал за своим домохозяином, мистером Джонсом, и минуту спустя воинственный портной вошел в комнату. Между тем, мистер Грей успел сообразить, что ему делать. Ему не хотелось придать в руки правосудие человека, приходившегося двоюродным братом той самой женщине, которую он еще не отчаивался сделать своей женою. К тому же при судебных допросах его отношение к семейству Вавазор сделались бы гласными, а это его сильно пугало. Но в то же время он понимал, что дело нельзя оставить так. Человек, решившийся на такого рода покушение, Мог и возобновить его, если попытку его оставить безнаказанную. «Мистер Джонс», — заговорил он, — «тот господин, которого я на сбросил с лестницы, опять был здесь». «И что же, сэр, опять была потасовка?» «Нет, но нам надо принять меры, чтобы он больше не приходил сюда». Джонс вызвался сейчас же сходить для этого в полицию, но мистер Грей от этого отказался и объявил, что сам повидается с кем нужно. В одиннадцать часов он отправился в Скотланд-Ярд и переговорил с одним лицом, имевшим великую власть над полисменами. Он рассказал этому лицу все обстоятельства дела, конечно, конфиденциально. Важное лицо посоветовало равным образом конфиденциально обратиться в суд. А к вечеру того же дня переодетый полисмен явился по конфиденциальному поручению на квартиру Вавазора в Сесиль-стрит. Но Вавазора там уже не было. Квартирная хозяйка объявила, конечно, под секретом загадочному посетителю – что жилец съехал от нее в 10 часов утра, забрав с собою кое-какую поклажу и по всему судя больше не воротится. И Джордж действительно больше не возвратился. В ту самую минуту, когда полисмен наводил о нем справки в Сесиль-стрите, он стоял на палубе американского парохода, готового выйти в море. В скором времени, конечно, стало известно, что он отправился в Америку, но дальнейших мер к его аресту не было принято. Мистер Грей решительно объявил себя против подобного рода мер, и дело к великому прискорбию тузов Скотленд-Ярда так и кануло в воду. «Здесь мы должны проститься с Джорджем Бавазором». «Мы уже не встретимся с ним более на страницах этого рассказа». Исчезновение его в продолжении девяти дней было предметом изумления и толков в целом городе. До к эти слухи дошли не ранее, как перед отъездом ее в Морленд. Известие это принес ей капитан Бельфильд. «Он всегда был какой-то таинственный», — отозвалась миссис Гринау. «А я терпеть не могу ни в чем таинственности, и что до меня касается, то желала бы, чтобы он более не возвращался». «Быть может, и Кэт желала того же, но, по крайней мере, на словах ничего не высказывала».